«А что?» — заставил себя усмехнуться Келюс. «Для самодеятельности бином неплохо. К ваш дюни первый раз явился с большой бородой и томом Капитала?» «И все тебе скажи, Лунин. И все-то ты хочешь узнать. И про ваших тьму тараканских болванов, и про ту скулу. Почему ты ее называешь Утопийской Республикой? Тебе что, этот старый черт рассказывал?» «Да прыгается». «А главная твоя беда, Лунин...» что ты мечтаешь спасти человечество. Хочешь, чтобы люди сами творили свою историю, как учил тот, у кого была большая борода? Сами, а не с помощью чего-то. Чего именно ты, я вижу, так и не понял. Не принимаешь же ты меня за Марсианина, Или, по-твоему, око силы, рериховская шамбала с полным комплектом белых и черных ламп. Господи, как мы, люди, примитивно мыслим. Мы — люди? — А, — понял двойник, — человек ли я? — Рад, что любопытство тебе не изменяет, Лунин. Знаешь, когда-нибудь я смогу его удовлетворить. Пока расскажу так. И человек тоже. Это очень долгая история. Я ведь не зря берег тебя, кстати, и твоих друзей тоже. Ведь я не виноват, что этот кощебессмертный исползг убил твоего деда. Я бы и Норгекхенафрота не трогал. И его синего камня я испугался. Антхары, честные ребята, но одичали. Вот лет тысяч, это к 20 тому. И здесь я не виноват. Это бывший комсомолец наракцем Цемпо проявил собственную инициативу. Так что... А если тебе под дых врезать, поинтересовался Лунин? Не рассыплюсь. Но если хочешь, могу и рассыпаться. А теперь слушай. «И на этот раз я не шучу. Я очень хотел с тобой договориться, но пока как-то не получалось. Попробуем еще раз. Суть вот в чем. Те самые старые структуры, о которых я уже упоминал, оказались надиво упорными. Я не успел организовать эвакуацию пещер. Из-за тебя, между прочим. А теперь Нарак Цемпо и его банда заортачились». Мне требовалось еще пару дней, а тут ты вместе с генеральским чадом. Мне нужен этот скантер. Не для меня самого, а для вас же, сапиенсов. А остальные скантры? Они годятся для канала и для излучателей. Двойник погрозил пальцем. Нечестно. Секретная информация. Но ты уже понял, что не годятся. И новые сделать пока нельзя. Тернем бастует, пацифист. «А я не хочу оставлять страну на паршивых демократов и твоего генерала. Да и в году двадцатом дел не проворот. Жалко бросать. Представляешь, Килюс, Деникин на белом танке въезжает в главную крепость. Почти по Кабакову». «Значит, экспериментируешь?» — усмехнулся Николай, пытаясь вывести двойника из равновесия. Но тут лишь укоризненно покачал головой. «Ни в коем случае». Если бы ты знал, насколько вы, э, мы, люди, слабые, если бы не я и не такие, как я. Неужели ты думаешь, Лунин, что злые безхвостые обезьяны сами научились разжигать огонь? А когда их научили, они первым делом стали поджигать соседский дом. Платон с ума сошел, когда понял, во что эти люди могут превратить самое идеальное общество. Ладно, об этом позже. А теперь слушай. — Я тебя заманил, чтобы без помех побеседовать. Наружу мы сообщили, что таковы правила. Сейчас ты выйдешь и позовешь своих, но первым пусть войдет Алексей. — Нужен заложник? — Нужен, — согласился двойник, — но не заложник. Я тебе уже говорил, что практика с мне отвратительна. Я с ним просто поговорю. — Поможешь, Луне? Все кончится хорошо, а мы с тобой еще поработаем. — Ну как? А никак, — улыбнулся Николай, — ответить не могу по причине того, что ненормативная лексика. Мне отвратительно. Но, может, сам вином поймешь? — Ты не умрешь героем, Лунин, — покачал головой Агосфер. — Тебе сделают укол. Через полчаса ты станешь холодным и мертвым. Но сможешь выполнять мои приказы. Твой дружок Саламатин называл этих големов яртами. Но это не мистика. Эта наука, хотя и очень паршивая. Ты будешь страшнее, чем бедняга Корф. Твой мозг сможет работать и без твоего согласия. Николай понял, так и случится. Он, не живой, выйдет наружу и чуть хрипловатым голосом позовет Алексея. Но Кирюс вспомнил Отхарах Они поймут. Он не зря взял с собой друзей Фрола. Даже мертвый он, Лунин, не станет предателем. Надумал, поинтересовался вечной, уже без всякой улыбки. Клюз кивнул и бросился на двойника. Руки ухватились за ворот комбинезона, что-то блеснуло. Горячий воздух плеснул в лицо, и он понял, что держит в руках только прорезиненную материю. Лунин бросил на пол пустой комбинезон и стал напротив двери. У него не было оружия, и никто уже не сможет ему помочь. Николай вспомнил Варфоломея Кирилловича. Тут бы наверняка выручил. Но старика рядом нет, да и нельзя всю жизнь уповать на других. Значит, настал его час. Кирюс распрямил плечи, постарался усмехнуться как можно веселее. Ему скрутили руки, кинжал взрезал рукава комбинезона. И Николай понял, как бывает больно, когда тупая игла вонзается в предплечье.